Не хватало зимней одежи. Часть партизан ходила полуодетая. Передавили всех собак в лагере. следующие в скорняжном деле шили партизанам тулупы из собачьих шкур шерстью наружу. Доктора отказывали в перевозочных средствах. Телеги требовались теперь для более важных надобностей. На последнем переходе